Седьмое. При отключении питания в пострадавших зданиях на пульт поступали сигналы аварии. К четырем утра инженер-электрик, покопавшись в компьютерной сети электроснабжения, нашел источник проблемы. Электричество было восстановлено во всех зданиях, кроме библиотеки. Начальник службы безопасности отправил туда трех сотрудников. Им понадобилось 10 минут, чтобы найти причину сигнала аварии. К тому времени банда остановилась в дешевом отеле на автостраде 295 неподалеку от Филадельфии. Трое припарковал фургон рядом с грузовой фурой, подальше от одинокой камеры, следившей за стоянкой. Марк взял баллончик с белой аэрозольной краской и закрасил надпись «Типография Принстонского университета на дверцах фургона». В номере, в котором они с Троем провели предыдущую ночь, мужчины быстро переоделись в охотничьи наряды и сложили все, что надевали для работы. Джинсы, кроссовки, толстовки, черные перчатки, в другую холщовую сумку. В ванной Джерри осмотрел маленькую ранку на левом запястье. Во время поездки он зажимал ее большим пальцем и понял, что крови было больше, чем ему сначала показалось. Он вытер ранку полотенцем, раздумывая, не следует ли рассказать о ней остальным. И в конце концов решил, что сейчас не время, а может позже. Они тихо вытащили все вещи из номера, выключили свет и вышли. Марк и Джерри забрались в пикап. За рулем в нем сидел Дэнни, взявший его на прокат. И они выехали с автостоянки за фургоном Трея сначала на улицу, а затем и автостраду. Обогнув пригороды Филадельфии с севера, Они передвигались только по большим автострадам и скрылись в сельской местности Пенсильвании. Возле Квакертауна они свернули на выбранную заранее местную дорогу, на которой примерно через милю покрытие сменилось на гравий. Тут не было никаких домов. Тре остановил фургон в небольшом овраге, снял украденные номерные знаки, Вылил галлон бензина на мешки с инструментами, сотовыми телефонами, радиооборудованием и одеждой, после чего черкнул спичкой. Фургон мгновенно вспыхнул и превратился в огненный шар. И они, пересев пикап, не сомневались, что уничтожили все возможные улики. Рукописи были надежно уложены между треем и марком на заднем сидении пикапа. Начинало светать, стали видны холмы, и все четверо молча глядели в окна, правда, смотреть особо было не на что. Редкая встречная машина, фермер, направлявшийся в амбар и не обращавший внимания на шоссе, старуха, забиравшая кошку с крыльца. Около Вифлема они выехали на автостраду 78 и направились на запад. да нарочно ехал гораздо тише разрешенной скорости. После университетского городка Принстона они не видели ни одной полицейской машины. В автокафе они перекусили лепешками с курицей и кофе, а затем направились по автостраде 81 на север в сторону Скрантона.